Модель была, несомненно, другой. По полу вился лишь кабель питания, так что, скорее всего, он не был подключен к интернету. Однако компьютер был единственным, что привлекало мое внимание. Единственным ответом в игре, найди отличие. Нагата все еще была на ногах, и взгляд уже долгое время был прикован ко мне, как будто с меня нельзя было спускать глаз. Но как только я обернулся к ней, взор ее тотчас же уперся в пол. Присмотревшись внимательнее, я заметил красноватый румянец на ее щечках. «Эй, Нагата, ты сама на себя не похожа!» Твои глаза никогда не блуждают из стороны в сторону, и ты не краснешь от смущения. Может, от этого и вышло мало толку, но я притворилась невозмутимым, не желая тревожить ее. Нагата, я указал на заднюю стенку компьютера. Можно немного с ним поиграться? На лице Нагата сначала отразилось потрясение, а затем мало-помалу оно перешло в недоумение. Ее взгляд прыгал с меня на компьютер обратно, а наглого вздохнула. «Погоди минуту». Она неуклюже потащила свой стул к компьютеру, нажала на кнопку на системном блоке и уселась рядом. За время, которое потребовалось на загрузку операционной системы, банка горячего кофе остыла бы до такой температуры, при которой его могли бы пить кошки. Когда компьютер наконец прекратил трещать, как белка, грызущие орехи, Нагата принялась быстро работать мышью. Похоже, то ли удаляет, то ли перемещая файлы. Может, там было что-нибудь, что она не хотел показывать другим? «Прекрасно, я понимаю». Я и сам не хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел мою папку Микуру. Вот, пожалуйста. Сообщила Нагата тихим голосом, не глядя на меня, и встал на страже около стены. Извини, что задержала. Усевшись на стуле, я тот же устылся на экран, и при помощи всего доступного мне арсенала принялся искать папку Микуру и файлы сайта Бригада Сус. Чувство тщетности камнем легло на мои плечи. Их нет. Что бы я ни делал, я не мог найти следа. Никаких доказательств существования Харухи. Мне стало интересно, что за прятал Нагате. Но я спиной чувствовал пилящий меня внимательный взор. Судя по атмосфере, она готова была выдернуть питание в тот же момент, когда я приближилась к ее секретным данным, хотя бы на миллиметр. Я поднялся со стула. В компьютере, похоже, никаких подсказок не было. На что я в самом деле надеялся? Так это не на фотогалерею галерея Исан, и не на сайт бригады СУС, а на сообщении с подсказками от Нагате. Как в тот раз, когда Харухи и я оказались за заточении в закрытой реальности. Моя надежда была безжалостно уничтожена. Прости за беспокойство. Извинился, я устала и повернулся к двери. Я иду домой, а потом я иду спать. И тут произошло нечто неожиданное. Стой! Нагата вытащила обрывок бумажки из зазора на книжной полке и нерешительно подошла ко мне. Глядя куда-то в область моего галстука, она заговорила. Если ты не против... Она протянула руку. «Возьми». Бумажка, которая она протягивала мне, была заявка на в кружок. «Ну, хорошо еще, что я уже успел перевидать столько разнообразного абсурда. Иначе я бы наверняка сейчас бегал по школе в поисках психиатра. Судя по ситуации, либо я полностью безоговорочно чокнулся, либо мир вокруг меня окончательно слетел с катушек. На первый уже можно было в рассмотрении принимать. Я в любой ситуации голос разума. Я невозмутимый комментатор Цукуми». критикующий все, что угодно под солнцем. Я и к этому непостижимому миру могу подобающий комментарий вставить. Например, «Какого черта? Я в стиле Нагата безмолвствовал. Во многих смыслах в комнате слегка похолодало. Даже у моей деланной храбрости был предел. Нагата превратилась в книжную девочку-очкарика. а Сахина сан стала незнакомкой с старшеклассницей. Коидзу не переводился в Северную Старшую. И, наверное, до сих пор учился где-то еще. «Да что ж это такое?» Я что, имеется в виду, должен был начать с самого начала? А если и так? Разве сезон охоты был еще открыт? Если бы все сбросилось на ноль, мне должно было бы вернуть самое начало. А значит, вернуть к самому первому моему школьному дню в 10 классе. Разве нет? Я понятия не имел, кто нажал на кнопку сброса. Наменять только мое окружение, оставляя поток времени в том же месте, это просто запутывать мне мозги, вот что. Только взгляните на меня, я полностью озадачен избит ссылку. Я думал, что эта роль полагается только Асахи Нисан. И где теперь еще эта девчонка? Где эта дуреха, удравшая со своей счастливой приятной жизнью, бросив меня в таком неуютном холодном месте? Где ты, Харухе? Где ты? Покажи сейчас же, ты что, испытываешь мои нервы? Проклятие. И почему я должен тебя искать? Или тебя здесь вообще не существует, Харухе? Кончай эти шутки, а! Не знаю уж, какого черта мне так кажется, да только без тебя эта история далеко не уйдет. «Это просто неразумно, вываливать такие мрачные подавляющие эмоции на меня одного!» «Да что с тобой такое?» Мучительная картина вставала передо мной. Цепочка тренированных рабов, тянущие гигантские валуны для постройки гробницы в гору. Стоя в переходе между зданиями, я взглянул в холодное, понемногу затягивающееся черными тучами небо. Заявка на вступление в кружок хрустила у меня в кармане. Когда я добрался до своей спальни, там меня приветствовали семи сын моя сестра. Сестрёнка, бесхитростно веселясь, играла с травинкой с клочком пуха на конце. Симисен, валяясь в плашменной кровати, раз за разом получал этой травинкой по лбу. Он щурил глаза, будто его в раздражении, и иногда поднимал свои лапы против атак моей сестры. «О, привет!» Сестренка глянула на меня, улыбаясь. «Ты к обеду вовремя! Вовремя! Сями!» Симисен трогше приподнял голову, но вскоре широко зевнул. Я опять принялся лениво отбиваться от беспрестанных, травяных щекоток моей сестры. Ах да, у меня еще оставался один шанс. Эй! Я выхватил травяной стеблек и легонько шляпнул сестренкой по лбу. Ты помнишь Хархе? Нога Ногата Койдзуме! Помнишь, мы играли вместе в бейсбол и снимались в фильме, а? Кого-кого? Кёнкун? -кого? Не помню. Тогда я схватил на руки Семисена. Когда этот кот попал в дом? Кто его сюда принес? Глаза моей сестренки еще больше округлились. «Ам, um, в прошлом месяце. Ты же его сам принёс, Канкун. Помнишь, у тебя друг переехал, отдал его, и ты его принес. Да, Семи-сэн?» Выходя в трёхцветного кота у меня из рук, Сестренка нежно прижалась к нему щекой. Семи-сэн, сунущий глаза, смотрел на меня издали с выражением «Ну хорошо, сдаюсь, на лице». «Дай-ка сюда!» Я отобрал кота назад. Усы семи сына подрагивали. Он явно был недоволен тем, что его используют как товар. Прости, дам тебе потом побольше за это сухого корма. Мне нужно перекинуться с ним парой слов наедине. Так что оставь ка нас вдвоем. Давай, давай. Эй, я тоже хочу поговорить. Так нечестно, Э, а ты умеешь говорить с Сями? Да, правда? Не пускаясь в дальнейшее объяснение, я поднял свою сестренку за пояс и вынес ее прочь из комнаты. Дверь не открывать ни под каким предлогом. Сурово наказав ей, так я захлопнул дверь. Мам, у Кенкуна крыша поехала! Слышно было, как моя сестра сбегает по лестнице, объявляя во все всеуслышание нечто. Вполне возможно, не столь далёкое от истины. Итак, семи сын, Я уселся, скрестив ноги, и заговорил с драгоценным трехцветным котом на полу передо мной. Ладно, я и впрямь попросил тебя молчать во что бы то ни стало. Но теперь забудь об этом. Наоборот, если ты заговоришь меня сейчас, это успокоит. Давай, Семисэн, поговори о чем-нибудь, о чем угодно поговори: философии, естественной науки на твой выбор! «Даже вещи сложны для понимания!» «Пожалуйста, поговори со мной!» Семисен посмотрел мне скучающим взглядом, после чего, как будто бы утомившись мной, принялся вылизываться. «Ты ведь меня понимаешь, да?» «Имеешь в виду, ты просто не можешь говорить, но ты все слышишь и понимаешь, так?» «А давай так, если хочешь сказать «да», поднимай правую лапу, а если нет, левую!» Ладонью кверху я протянул свою руку ему под нос. Семисен на секунду заинтересовался ею, обнюхал пальцы, Но, как и ожидалось, вернулся к релизованию своей шерсти, ничего не сказав, и никак не проявив свое понимание. Как, наверное, следовало ожидать. Этот кот разговаривал только пока мы снимали фильм. Да и то совсем недолго. Как только мы прекратили съемки, этот котер опять стал обычным котом. Самым обычным котом, каких полно повсюду, вызывающим в памяти лишь глаголы вроде «есть», «спать» и «играться». Одно я знаю, в этом мире коты не говорят. «Ну что в этом странного?» Утомленный я кинулся на спину и потянулся. Коты не говорят. Так что дичь творилась тогда, когда сын обнажил себе дар речи, а не сейчас. Или нет? Эх, хотел бы я просто быть кошкой. Тогда бы можно было не ломать себе голову, а жить своей жизнью, полагаясь на инстинкты. Я провалялся в этой позе до тех пор, пока не вернулась меня звать к обеду. Сестра.